Глава сорок пятая Он вернется, дай ему время. Калет не волновалась. Анри расстроился, но он это переживет. Главным предметом ее интереса был Паскуаль. Какой он? Хороший ли он любовник? Калет сокрушалась, что не познакомилась с ним и хотела знать все. Любовь, как лошадь, Палома. Когда падаешь, нужно поскорее вернуться в седло. Калет знала толк в любовных разочарованиях, и что-то мне подсказывало, что ни один из тех мужчин, с которыми она встретилась в стране басков, так и не смог загладить сердечную боль от её парижской любви. Но она была права. По крайней мере, я так думала. Нужно было двигаться дальше. В конце концов, как говорила мадмуазель Вера, случилось и кое-что хорошее. Я наконец-то узнала, что такое чувственное наслаждение. И я внабольше не собиралась от него отказываться. Конечно, это следовало отпраздновать. Как-то раз, путешествуя с Люпеном, маркиза познакомилась с одной семейной парой. Автомобиль мадмуазель Веры сломался в километрах в 15 от Малеона. Марсель копался в двигателе, пытаясь завести его, но так и не смог. Шёл проливной дождь, и Люпен вызвался сходить за помощью. По дороге он и встретил месье и мадам Дорампе. Супруги, которым было за 50, оказались приветливыми и дружелюбными. Они были богаты, очень богаты. Потомки знатного баскского рода. Они владели красивейшим домом на холме. Роскошный особняк, затерянный среди сельских пейзажей. Они обожали устраивать приёмы и вечеринки, на которые съезжался весь Биориц в поисках развлечений. Принцы крови и короли финансов. Великие художники и простые смертные, все они охотно оставляли огни побережья ради этого дома в самом сердце провинции Суль. Они стекались на приёмы месье Дарампе, который стремился открыть для них душу страны басков. В тот день Дарампера заслали приглашение на званый ужин, на маленькую скромную вечеринку. Они пригласили несколько друзей, которые были проездом в этих краях. Колет была наслышана об их незабываемых приёмах и очень обрадовалась возможности посетить один из них. Никогда ещё я не видела её такой сияющей, как в те дни. В мастерской она обрела смысл жизни. Она заботливо и терпеливо наставляла работниц. Все они восхищались ею и её талантом. Жизнь ко котки осталась далеко позади. Колет была самостоятельной и независимой. Встречалась с мужчинами, когда подворачивался случай. Таких свободных женщин в те времена было немного. Что касается мадмуазель Веры, то я подозревала, что у неё роман с одним джентльменом с побережья. Она стала больше смеяться, её не раздражали замечания мадмуазель Терезы. А самое главное, она убрала свою пишущую машинку и кисти. Маркиза решила жить дальше. По случаю приёма Колет нашла в магазине на главной улице длинное облегающее платье, которое подчёркивало её самые сокровенные изгибы. Золотистое мерцающее чудо из парчи, скроенное по косой, обволакивало её тело жидким металлом. Длинные прозрачные рукава частично открывали плечи. Я уже привыкла к красоте Колет, но в тот вечер она была просто ослепительна. Вдохновившись фильмами, которые иногда показывали в Малионе, она сделала короткую стрижку, осветлила волосы и стала подкрашивать губы ярко-красной помадой. Настоящая американская актриса, но с лукавым, неуловимо дерзким оттенком, свойственным француженкам. Мадмозель Вера выписала из Парижа розовое платье из тюля, усыпанное золотистыми стеклянными бусинами прямая тога на тонких бретельках с плиссированной баской, подчёркнутая блестящим поясом. Маркиза была похожа на греческую статую. Наши вечера были, конечно, великолепны, но они не шли ни в какое сравнение с теми усилиями, которые мадмозель Вера и Калет предприняли, чтобы произвести впечатление на гостей до Рампе. Этот вечер будет самым грандиозным из всех и самым трагичным. Праздник был в самом разгаре, когда появилась наша весёлая компания. Мадмозель Тереза улыбалась, Бернадетта сияла. На самом деле, она уже несколько недель пребывала в неизменно хорошем настроении. Она встретила кого-то? Всё указывало именно на это. В тот вечер я рассчитывала всё разузнать. Под деревьями был накрыт длинный стол. Подсвечники и хрустальные бокалы мерцали в свете гирлянд и разноцветных фонариков. В воздухе витал восхитительный аромат мяса и рыбы. Дарампе обожали свой край и хотели, чтобы их гости тоже полюбили его. Форель утреннего улова, пеперада с колбасой и фаршированные цыплята в сочетании с винами провинции Суль ожидали гостей. Пеперада Типичное баскское блюдо из обжаренных перца, лука, чеснока и помидоров. Выступали местные танцоры в традиционных синих и красных костюмах, лёгкие и весёлые. Молодой пастух спустился с гор, чтобы поприветствовать гостей песней. Его благородное лицо, гордый взгляд, глубокий голос сразу же привлекли моё внимание. В моём воображении на его лицо наложилось лицо Паскуаля И к моему удивлению, Анри. Но тут Калец схватила меня за руку. Ты ни за что не догадаешься, кто здесь. Её глаза сияли, как никогда прежде. Внизу, возле замка, группа гостей играла в пилоту. Настроение у всех было приподнятое. Мечи летали, сопровождаемые взрывами смеха и криками радости. Один из них Мужчина лет 40 в двубортном костюме, с соломенной шляпой и лаковых дерби, начал петь. Сразу же воцарилась тишина. Он пел на баскском языке, хоть и со странным акцентом, затем исполнил несколько баскских танцевальных па, ничего выдающегося, но публика вдруг взорвалась аплодисментами. Калет была в восхищении. Я никак не могла понять причину такого восторга. Кто этот человек? которого, казалось, здесь все знают. Это Шарло, шипнула мне Калет. Шарло? Тонкими пальцами она изобразила усы, шляпу-котелок и зашагала, переваливаясь с ноги на ногу, как пингвин, вертя в руках воображаемую трость. Чарли Чаплин? Я не могла в это поверить. Тот комик которым мы с Калетом восхищались в Малыше и Золотой лихорадке, был совсем не похож на элегантного седоватого мужчину, танцующего возле стенки для игры в пилоту. Но что он делает здесь, в самом сердце провинции Суль, у подножия Перенея, среди коров? Это казалось мне совершенно невероятным. Калет пожал плечами. Говорят, в прошлом году здесь были Черчели. Почему бы и ему не приехать? Она улыбнулась. Американский актёр поднял глаза. Наступила тишина. Все взгляды обратились на Калет. На её улыбку, её блестящее платье, белые плечи, белокурые волосы. Время остановилось. Чаплин был невысоким, худощавым, но от него исходила завораживающая гипнотическая энергия. Он был очень красивым мужчиной. Не сводя глаз с Калет, он пробился сквозь толпу. Взял её руку и осторожно поцеловал. Чарльз Спенсер Чаплин представился он и добавил по-французски с очаровательным акцентом: "Мне очень приятно". В его глазах плескался смех. Он излучал невероятное обаяние. Все вокруг молчали, как заворожённые. Мы были уже не в Тардессе, не в стране басков, а где-то в Голливуде. I was told the страна басков was a chudo, and I do realize now what was meant. Калет подняла бровь, забавляясь. Месье Чаплин для актера немого кино вы удивительно разговорчивы. Вокруг послышался смех. На лице Чаплина появилась обиженная гримасса, но затем оно озарилось, внезапно преобразившись. Его осенила идея. В выражении его глаз, в движении губ и бровей разыгрывался целый фильм. Он повязал вокруг шеи невидимую салфетку, с довольным видом погладил живот, затем нарисовал в воздухе воображаемый стул, стряхнул с него пыль. И с торжественным, подчеркнуто церемонным видом пригласил Калет сесть на него. «May I sit рядом с вами for the ocean?» — спросил он. Послышался ропот одобрительного умиления. У одной только Калет был тот отстраненный вид, который она когда-то принимала во время поездок в автомобиле. Она очаровательно надула губки, изображая нерешительность, затем взяла чаплин на подруку. Полагаю, кто-то должен пожертвовать собой, чтобы научить вас французскому, дерзко бросила она в лицо побеждённому клоуну. Вдруг в толпе раздался голос. О, господи, Калет, неужели это ты? Подошла высокая брюнетка с лошадиным лицом. За её чёрным платьем тянулся шлейф, прикреплённый огромной брошью с лунным камнем. В руке она держала длинный мундштук. Всё в её облике казалось чрезмерно непропорционально длинным: подбородок, ноги, пальцы, сигарета. Колет замерла, затем бросилась ей на шею. Эмильена! Долгие объятия. Чаплин внезапно перестал существовать. Высокая брюнетка отступила назад, чтобы лучше рассмотреть Калет. Ничего ж себе, хороша как и раньше. Вот значит, где ты пряталась всё это время. У неё была довольно вульгарная манера речи, гораздо более грубая, чем та, что удивила меня при первой встрече с Калетом. И я не пряталась я, мсье, перебила она, приветствуя Чаплина обольстительной улыбкой. Манерно протянула ему руку. На её среднем пальце сверкал огромный изумруд. Чаплин вежливо поцеловал её. Раздался звон колокольчика. До рампэ приглашали гостей к столу. Эмильенна подхватила чаплина под свободную руку, и они втроём направились к дому. Наступила ночь. Сотни факелов, освещавших сад, указывали нам путь к большому столу, накрытому под ясным, усыпанным звёздами небом. Вдруг в темноте загудели охотничьи рага. Мощная мелодия, странная и мрачная. Я вздрогнула.